Глава двадцать девятая. «Папа?» Не то чтобы я удивилась, но ему удалось застать меня врасплох. Я ведь была уверена, что встреча с родителями теперь зависит от меня. Темный властелин меня в этом заверил. Но о чем я думала? Отец видел меня, а догадаться, где меня искать, к оракулу не ходи. «Ты же не думала, что я так легко тебя отпущу?» Я ничего не ответила. Мы стояли молча несколько бесконечно долгих секунд и изучали друг друга. Отец почти не изменился, только морщинки у глаз стали чуть глубже, а потом одновременно шагнули друг другу навстречу и крепко обнялись. «Я тоже скучала, папа». Наконец прошептала я ему, уткнувшись в плечо. Мы обнимались очень долго, просто радовались долгожданной встрече. «Ты сбежала, даже не объяснившись», — с укором сказал отец, отстранившись. Достал из кармана весьма помятый, сложенный в несколько раз лист бумаги. «Только дурацкую записку оставила». Он протянул ее мне, и я забрала. Я сразу узнала письмо, которое оставила родителям перед тем, как сбежать. Разворачивать и перечитывать не было никакого смысла. Я и так помнила каждое слово. «Мама, папа, простите за то, что ухожу, не попрощавшись. Но я не могу остаться. Стать королевой Архагона — не моя судьба». Эндрю оказался совсем не таким человеком, как я думала. «Прошу, не ищите меня. Я хочу найти свое место и наладить жизнь сама». Я вас очень люблю. Это меньшее из того, что я хотела сказать тогда, но у меня не было времени расписывать все мои чувства. К тому же я не смогла сказать все это лично, боялась, что мама уговорит меня остаться. Не объяснять же ей, что и принцессой Морнии я тоже быть не хочу. В родной стороне у меня бы не получилось понять, чего я стою и стать хранителем драконов. Все бы видели во мне только принцессу. «Может, хотя бы сейчас расскажешь, в чём дело?» «Дело в Эндрю? Он обидел тебя?» — стал допытываться отец. Я отвела взгляд, на мгновение сомневаясь, стоит ли рассказывать родителям всё сейчас, спустя немалое время. Но сомневалась я недолго. Всё рассказала. И теперь на холодную голову я понимала, что, пожалуй, зря так поспешила тогда. Нужно было сказать родителям о метаморфозах Эндрю. Может, они бы что-то придумали тогда, чтобы отменить свадьбу. Или рассказали мне о брачном договоре, и я бы не смогла оставить страну в такой ситуации. Никогда бы не стала хранителем драконов и не прожила бы эти годы так, как всегда мечтала. Но я тут же одёрнула себя. Ещё не хватало заниматься самобичеванием. Это всё равно уже ничего не изменит. Нечто подобное я и подозревал, заключил отец, когда я закончила. В отличие от твоей матери, это не понравится ей. Она надеется, что ты нагулялась и уже готова вернуться к Эндрю. Да, это бы решило проблему Морнии. Прежде чем отец продолжил развивать эту тему, я быстро проговорила. Я не могу вернуться и выйти за короля Архагона. «Ох, детка Саньяна!» Отец приобнял меня за плечи и погладил по волосам. «Я всё понимаю, но...» «Я нужна здесь, папа, не могу уехать!» Перебила я. У меня были обязательства перед Ксандерианом, и я не собиралась их нарушать. Сначала я должна закончить здесь, только тогда смогу вернуться домой и разобраться с последствиями, которые вызвал мой побег. Как бы я ни хотела расставаться с нынешней жизнью, но и не взять ответственность за свой побег, я не могла. «Саньяна!» — строго позвал отец. «Тебя ведь здесь держит не только работа, хранителем. Ты помогаешь тёмному властелину с привязанным драконом, так ведь?» В ответ я кивнула. Это была чистая правда. «Но ведь за этим кроется нечто большее», — добавил отец. «Да, он всегда был проницательным». «Дочь, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я застыла и растерялась. По внимательному взгляду отца было трудно понять, о чём он. Но что-то подсказывало, что не о нашей махинации с привязанным драконом. Тогда о чём? Догадка пришла быстро. Отец подозревает, что дело в тёмном властелине. Точнее, в том, что во дворце меня считают его фавориткой. И никто не знает, что это не совсем так. Скорее всего, он подозревает, что у Тёмного нет другой фаворитки-загонщицы. Всё-таки такое совпадение — это слишком. К тому же он застал нас в весьма пикантной ситуации. Сердце гулко стучало, кровь прилила к щекам. К такому разговору я точно была не готова. Пусть я вовсе не фаворит, как Сандериана, но не могу закрывать глаза на поцелуй. И даже не один. Врать родителям я никогда не любила. Врать родителям — нехорошо. Тем более, когда отец так проникновенно заглядывает мне в глаза, улавливая малейшие изменения. Он всегда понимал меня лучше всех и читал как открытую книгу. Но сегодня не тот случай. Правда может серьезно навредить. Пока мои мысли лихорадочно метались в поисках подходящего ответа, Спасение от проницательного Сайра Сантера пришло со стороны. Темный властелин возник буквально из ниоткуда в облаке тьмы у входа в загон и отвлек отца от допроса деликатным покашливанием. Я заметила его появление раньше и с облегчением вздохнула. Теперь внимание отца было приковано к темному. «Ваше темнейшество! Что вы здесь делаете?» А то на отца даже мне стало не по себе. С тёмными властелинами так не разговаривают. Ксандериан на мгновение сбился с шага, направляясь к нам. Криво усмехнулся и ещё раз кашлянул в кулак. «Видимо, это семейная черта», — услышала я его бормотание. Отец ничего не понял, а я сразу догадалась, что имел в виду тёмный. Я тоже слишком часто забывала как стоило вести себя с темными властелинами. «Я здесь по делу», — уже громче добавил ксандериан, махнув рукой на теску. ради того, чтобы полетать на этом драконе. «Вот как?» Отец прищурился и перевел взгляд на меня. Но я не знала, что сказать такой ситуации. Мне оставалось только невинно хлопать ресницами, мол, желание властелина — закон. «Хочет кататься на диком драконе? Пожалуйста. Хочет прятать розового дракона? Тоже можно устроить. Интересное у вас развлечение». Я закатила глаза, предчувствуя лекцию о том, для чего нам драконы. И уж точно, по мнению отца, не для развлечения высших и сильных мира сего. Но Аксандериан присек эту тираду на корню. «Это не забава ради, Сейр Сантер ледяным тоном проговорил тёмный. «Я обучаюсь летать на драконах для безопасности окружающих и своей собственной, разумеется. Совсем скоро мне предстоит продемонстрировать своего дракона, но он ещё слишком мал для полётов». Отец хмыкнул и снова посмотрел на нас, как на заговорщиков. Но я заметила, что на его лице промелькнуло одобрение. Серьёзное отношение к драконам У него всегда вызывало уважение. Можно сказать, Ксандериан только что прошел своеобразную проверку. Губы сами собой растянулись в улыбке, но я тут же одернула себя. Что за повод для радости? Какое мне дело до того, что думает отец о Ксандериане-Луархане? Должно быть, совершенно никакого, но от этого «но» у меня расползались мурашки по всему телу. К счастью, думать об этом. «Мне не дали». «Как давно у вас привязка?» спросил отец, явно заинтересовавшись драконом темного властелина. «Две недели», — ответил Ксандериан, сохраняя невозмутимый вид, отличие от меня. Внутри меня поднялось волнение. Присутствие отца серьезно осложняло выполнение плана темного властелина. «Если местные хранители...» не должны были находиться на празднике, то отец, очевидно, будет среди гостей. И это серьёзная проблема, о которой раньше я не думала. Интересно, что об этом думает Ксандриан? «Драконы в привязке с высшими тёмными растут очень быстро, в норме от четырех недель до трех месяцев. Но вы — тёмный властелин, вы сильнее обычных Тейров». «Ваш дракон в таком возрасте должен достигать размеров лошади и быть готовым к обучению совместным полетом. Как часто вы делитесь с ним магией?» Проблема на глазах набирала обороты. Отец засыпал к Сандериано вопросами, и тот едва успевал отвечать. К счастью, пока не сыпался ни на чем. Но и вопросов таких еще не было. И пора было вмешаться, пока они не были озвучены. «Пап, Мне нужно срочно переговорить с его темнишеством. Прости, мы отойдём ненадолго. После вы сможете продолжить вашу занимательную беседу». Не церемонис я схватила тёмного за предплечье и вывела из загона. Отец на мгновение опешил и застыл на месте. Но прежде чем он пришёл в себя от моей наглости, мы уже скрылись за углом. Только там я смогла нормально вдохнуть и выдохнуть а потом схватилась за голову, растрепав волосы. «Что за срочность?» — спросил тёмный властелин, следя за моими метаниями равнодушным взглядом. «Вы понимаете степень наших проблем?» — тут же остановилась я. «Ваш отец не видел моего дракона?» «Но он видел Ксана и поймёт на вашем празднике, что вы на диком драконе!» — отчеканила я. «До этого дня еще полно времени. Куда больше меня волнует бал в честь приезда вашей матери. На нем от меня никто не ждет полетов, но ждут моего дракона. Хотя куда больше меня волнует то, что там ожидают вашего присутствия, как моей фаворитки». «От такого заявления у меня глаза чуть на лоб не полезли. Он ведь не всерьез. Я не могу появиться на балу во дворце». «Это будет бал-маскарад». «Какая разница?» — спылила я. «Вас никто не узнает». «От родителей скрыться под маскарадной маской не получится». Ксандериан нахмурился. Ему явно не нравилось то, что я артачусь. «Мне придется показать всем дикого дракона еще раз, на балу. И, боюсь, без вас я не справлюсь». «Да уж». Поведение торопышки, несмотря на все воспитательные беседы, пока оставляло желать лучшего. Когда бал? Через два дня. Совсем скоро. Но откладывать встречу с родителями дольше вряд ли выйдет. Все равно отец не сможет утаивать от мамы правду слишком долго. Хорошо, я помогу на балу. Но решение далось мне нелегко, и едва получалось подобрать слова. «Ксандериан, сразу после бала я поговорю с матерью и думаю, после этого стоит все рассказать моему отцу. Он действительно может помочь». Темный нахмурился, как грозовая туча. «Что все он прекрасно понял, рассказать о Зефирке, но делиться своими тайнами с кем-то еще явно не планировал». «Анья». Я много думал о вас и ваших родителях и о том, кто ваш отец в частности. Прекрасно понимаю, какие это сулит проблемы. И недавний допрос тому подтверждение, Возможно, вы правы, и стоит рассказать ему всё. О том, как отец отреагирует на авантюру, в которую я ввязалась, можно только догадываться. Но меня больше волновало, как лучше для зефирки, а помощь опытного и сильного хранителя ему точно не помешает. «Но это надо обдумать, Анья. Я не могу так просто довериться ему, как тебе, довериться чужому человеку, светлому». «Довериться, как мне?» — переспросила я, не сдержав ухмылки. «Это заявление льстило. И чем я заслужила такое доверие?» Мне не терпелось узнать. Но, видимо, не сегодня. «Вот вы где!» Саир Сантер застал нас врасплох. Темный властелин, как и я, резко обернулся и отступил от меня на шаг. «И о чем вы разговаривали?» Строго спросил отец. «О том, что ваша дочь готова вернуться во дворец». «Сегодня?» — уточнил отец. «Да». Как раз успею подготовиться к балу. После него и поговорю с мамой». «Вот как? Бал? Саньяна, это точно ты!» «Сказать, что отец был удивлен, это ничего не сказать. Темные земли явно повлияли на тебя». Пришел к выводу отец. «Только я еще не понял, хорошо это или плохо. Увы, я и сама этого пока не поняла».